Глава 28. Договор. «Сами понимаете, Ваше Величество, на подобные встречи всегда ходят доверенные люди. Никто не ожидал, что там окажется сам регент», — объясняла Ламиру ситуацию, командующий, ответственный за разведку в Кральне. «Еще больше неожиданностью стало покушение на Мизраила. Если бы отряд Феликса не вмешался, то граф Ту погиб бы. Оставлять его там без сознания все равно, что подписать смертный приговор. Часть убийц ждали Мизраила возле главного входа. Не получив сигнала от подельников, они стали обыскивать постоялый двор. Если бы Феликс оставил там регента, то они бы нашли и добили графа. «Понятно. Регент сидит у вас в подвале», — предположил ламир. Через зеркало в своём кабинете он видел лишь глухую кирпичную стену позади командующего. «Да», — признал тот. Я понимаю, вы не хотели вмешиваться в политику Крально, но так уж получилось. Мизраил пришёл в себя. Почти сразу же, как его привезли. Что ж, дай мне поговорить с ним. Хорошо. Через две минуты перед зеркалом стоял регент. Какая наглость. Начал он, увидев Аламир. Оказалось, меня похитили твои люди». Просто поверить не могу, что король Ара решился на такое. Пожалуйста, Мизраил, не трать моё время, устраивая концерты. Ледяным тоном оборвал его король. Если бы не мои люди, ты уже был бы мёртв. Ты попал в ловушку, расставленную на того, кто хочет убить или похитить моего пасынка. Не всё ли равно, от чьей руки умереть? Что? Пасынка? Не помню, чтобы ты женился. «Пока нет, но вскоре женюсь. В любом случае я знаю о твоём приказе убить мою невесту Элию Дангебрам в девичестве Роук и похитить её сына. Я очень зол. У тебя сейчас два варианта действий. Добровольно рассказать о том, кому ещё известно о настоящем наследнике и спокойно принять смерть. Или рассказать то же самое, но под пытками. Что выбираешь?» По спине Мизраила пробежал холодок страха. Он знал, что в отличие от Хранвона, Аламир не бросает слов на ветер. Но просто сдаться Тоу не мог. Третий вариант. Облизав губы, предложил он. «Тебе же не нужна гражданская война в Кральне? Прибыли торговли с нами сократится, в прибавится беженцев». «Я и так знаю, что ты хочешь сказать» давно уже проанализировал, чем Маору грозят беспорядки в соседнем государстве. Но мне плевать на беженцев. Границы можно просто закрыть, а прибыли торговли с кральным сравнительно небольшая. Мне несложно будет отказаться от ваших товаров. Кроме того... Клятву перебил Мизраил. Я принесу тебе магическую клятву. Я не предам и смогу помочь. Все секреты короля мне известны. Знаешь, я не сомневаюсь, что Хранвону ты тоже клялся в верности. Аламир хмыкнул, глядя на то, как всполошился регент, почувствовав, что с ним не будут церемониться. Но в то же время уверен, что именно ты приложил руку к его внезапной смерти. Я не прав? Это не имеет значения. Видишь, речь идёт о жизни и смерти. Твоей жизни и смерти. А ты уходишь от ответа. «Не желаешь говорить откровенно?» «Что ж, значит, тебя ждёт второй вариант». Аламир кивнул командующему и приказал. «Уведите его». «Да, это я его убил. Да, я обошёл клятву!» Выкрикнул Мизраил. «Каким образом?» Убедил Хранвона, что официально ему надо умереть. «Зачем?» Он не мог простить того, что жена от него сбежала. Хотел отомстить но понимал, что это не получится. Тогда я предложил выманить Элию в кралин. А что её могло выманить? Только смерть короля. И вы инсценировали смерть Хранвона? Да. Откровенно говоря, я не рассчитывал, что план сработает. Но Хран был одержим местью Элии. Кроме того, хотел спровоцировать некоторых придворных. То есть, по вашей задумке, королева должна была появиться в столице после смерти мужа и заявить права на трон? На регенство. Мне нужен был здоровый наследник, а хронвону месть. Но ничего не получилось. Пришлось убить короля по-настоящему. А как же клятва? Как ты обошёл её? Просто добавил кое-что, когда клялся. Мизраил процитировал и даже когда одни моего сюзерена будут сочтены, когда королевские глашатые на главной площади объявят о смерти его величества Хронвона, закончив тем самым мои обязательства, я клянусь безропотно следовать воле покойного, указанной в завещании. Там ещё было несколько высокопарных предложений. «Это просто невероятно», — пробормотал Аламир королевские глашатый должен объявить на площади о смерти именно это и произошло неужели хранвон не сопоставил с клятвой когда король принимал клятву он был несколько не в форме сильно выпил накануне кроме того это было довольно давно восемь лет назад я только-только получил титул и приехал в столицу и уже планировал сместить короля? Ничего себе стремление к власти. «Ничего подобного», — вскинулся регент, но, поймав снисходительный взгляд, Аламир поправился. По крайней мере, тогда я не мнил себя правителем. Просто пытался выжить и отомстить. «За два года до того, как я принял титул, у нас в графстве случилась эпидемия. Смерть косила всех». И крестьян, и ремесленников, и аристократов. За тот год наши доходы сильно сократились. Люди были истощены, не все могли работать. Тогда отец попросил у короля временно отменить налоги или сократить их хотя бы на треть. Но Хранвон даже слышать не хотел об этом. Отец влез в долги. А на следующий год случилось наводнение, и мы потеряли урожай пытаясь поправить ситуацию. Мой отец, сильный мак земли, выгорел. И ты винил в этом короля? Да. Если бы не его жадность, то отец не надорвался бы, пытаясь выплатить долги. Я бы не получил графство в 18 лет, имея на руках больную мать и трёх малолетних сестёр. Работа на Хранвона была для меня не только возможностью отомстить, но и приобрести нужные связи, выплатить долги и вылечить мать. Только потом я решил, что можно править самому. Что ж, думаю, ты понимаешь, что после такого признания заключать с тобой клятвы опасно. А без клятв опасно вдвойне. Снова не дал договорить Мизраил. Что бы ты ни говорил, но гражданская война в соседнем государстве тебе не нужна. Лучше стабильность и лояльный правитель. Ещё лучше, если этого правителя можно хотя бы отчасти контролировать и не ждать внезапной подлости. Из тех, кто претендует на власть в кральне, никто, кроме меня, клятв тебе приносить не собирается. Я не идиот с завышенным самомнением. Со мной можно договориться ко всеобщей выгоде. Я знаю обо всех секретах бывшего короля, о том, как их использовать ты можешь, конечно, меня пытать, но вряд ли получишь много полезных сведений. Ведь нужно знать, какие вопросы задавать. Как ты собираешься править, если бастард, которого Хранвон объявил наследником, болен и может умереть в любой момент? Мы можем договориться. Я объявлю, что ради обеспечения безопасности наследника его мать, королева Эли, увезла мальчика в другую страну. Тем более, тут я и словом не солгу». Ламир откинулся на спинку кресла и задумчиво постучал пальцами по столу. «Уверен, что многим аристократам Кральнам, в том числе и твоим соратникам, не понравится, если наследник будет воспитываться в Аре», — сказал он. «Верно. Однако, если ты поддержишь мою кандидатуру на должность регента, то я постараюсь решить эту проблему». Находясь под клятвой, я не смогу тебе солгать. Подумай, ты можешь сам составить формулировку. Любую. И ты не боишься попасть ко мне в кабалу? Ты же умный, Аламир, и прекрасно понимаешь, что если слишком ограничить такого, как я, будет только хуже. Но и слишком много воли тебе давать нельзя, пробормотал правитель Ара, действительно обдумывая то, что предложил Мизраил. Так и есть. Признаю, у тебя получилось поколебать мою уверенность. То, что ты предлагаешь, не лишено смысла. Я подумаю. Элия Дангибран в «Девичестве Роук». История, рассказанная Аламиром, никак не желала укладываться у меня в голове. «Получается, именно граф Ту убил Хранвона. прошептала я. «Да, что ты можешь рассказать о нём?» А Мизраиле? Даже не знаю. Из всех приближенных к Хранвону людей он всегда казался мне самым порядочным, но в то же время и очень скрытным. Королевский секретарь прятался в тени других, но при этом стоял за многими решениями Хранвона. Да, я уже видел, как твой бывший муж выдавал твои поправки к договору за свои» несмотря на то, что все они были приняты сторонами, заявлял о том, что ты не разбираешься в торговле. Полагаю, он также присваивал себе успехи Израиля. Что-то вроде того. Интересно, сколько в политике Хранвона было именно его решений? Полагаю, что во многом правил не мой бывший муж, а его секретарь. «Что ты скажешь о его предложении?» — поинтересовался Аламир. Признаться, я сам не знаю, как ответить. С одной стороны, он приказал убить тебя, если у наёмников будет такая возможность. С другой — предлагает магическую клятву. Ты же понимаешь, что какая бы жёсткая формулировка ни была у клятвы, он попытается найти обходные пути. Просто на всякий случай. Понимаю, поэтому хочу решить эту проблему кардинально. Но другие варианты на троне крально ещё хуже чем Мизраил под клятвой. В принципе, можно вмешаться в борьбу за власть и подтолкнуть своего кандидата. Например, того же герцога Ральни. Но это... Займёт много времени и ресурсов. Продолжила я. А так мы получаем вполне лояльный кралин. По крайней мере, больше красть Георга или устраивать покушения на меня Мизраил не сможет. А вот другие кандидаты на престол вполне. В чём-то мне даже жаль графа Тоу. Он не такой уж и плохой человек и не готов ради власти жертвовать всем. Почему ты так думаешь? Мизраил очень любит своих сестёр, у него их три. Двум младшим сейчас около пятнадцати. Они близняшки, старшие — двадцать Он заменил сёстрам рано умерших родителей. Кстати, о старом графе и графине Тоу я слышала только хорошее. Так вот, полгода назад Лоя, старшая из сестёр Мизраила, вышла замуж. Её избранник Виконт из провинциального рода, не отличающегося ни богатством, ни влиянием. Зато молодожёны так смотрели друг на друга, что сразу было понятно, что этот брак по любви. Мизраил мог бы выдать сестру замуж, чтобы получить больше влияния и власти. Благо, девушка — настоящая красавица. Но не сделал этого. Почему? Потому что счастье сестры оказалось для него важнее. К слову, сейчас Лоя ждёт ребёнка. Несмотря ни на что, я не хотела смерти Мизраилу. И на это было ещё несколько причин. Королевский секретарь пытался хоть как-то помогать талантливым простолюдинам. Проталкивал законы для них. А ещё занимался благотворительностью. Точнее, занимались его сёстры. Но деньги на это зарабатывал он. Да, то у не был святым. Но и слишком подлым я его не считал, хотя он очень скрытен. Кроме того, через восемь лет Мизраил умрёт. Заболеет какой-то редкой болезнью и буквально усохнет на глазах. И нескольких месяцев не проживёт с того момента, как ему поставят страшный диагноз. Помню, как я плакала на его похоронах в первом варианте будущего. И до сих пор жалею его. Правильно ли это? Значит, сёстры. Голос Аламира выдернул меня из воспоминаний. «Есть у меня одна интересная задумка. Расскажи мне побольше о семье Мизраила». Граф Тоу нервничал. Он понимал, что сейчас решается его судьба. Надо же было так влипнуть с этим покушением и похищением. Аламир, казалось, подстраховался. Как он схватился за Элью. Видно, королева ему не безразлична настолько, что он готов решать ее проблемы. Даже жениться собрался надо же. Эх, если б Мизраил не приказал тогда убить Элию, сейчас ему было бы спокойнее. Аламир точно согласился бы на клятву. Все же похищение ребенка и убийство совсем не одно и то же. Наконец в камеру, где сидел граф Тоу, пришел конвоир и отвёл его в комнату с зеркалом связи. Что ж, Мизраил. Я подумал и, пожалуй, приму твое предложение, но выдвинув встречное условие. Веско сказал его величество. Какое? Видишь ли, учитывая, что ты мастер обходить клятвы, мне необходима подстраховка. Поэтому условие такое. Твои сёстры должны переехать в Ваар. Мизраил резко побледнел. Ты хочешь взять их в заложники? Спросил он побелевшими губами. «Мне нужна гарантия, кроме клятвы». «Нет». Тихо выдавил из себя Мизраил. «Можешь убивать. Сестёр ты не получишь». «Я не хочу ничего плохого». «Наоборот, предлагаю долгосрочное сотрудничество». «Подумай сам. Если я знаю о твоей слабости, они и знают и другие. Сейчас в стране нестабильно. Мало ли что случится». «А я предлагаю вывести их в Ваар, поселить в столице или недалеко от неё. Младших можно устроить в академию, там прекрасная защита и хорошее обучение. Старшая со своей семьёй будет жить в съёмном доме под защитой. Всю беременность её будет наблюдать опытная целительница. Ты ведь знаешь, что в Ааре сильные маги, в том числе и лекари». «Создатель милосердный», — пробормотал Мизраил. Ты даже о беременности знаешь. Я сам узнал лишь два дня назад. Да, уже доложили. Мне просто нужно, чтобы ты соблюдал клятву и не пытался обойти её. Чтобы у тебя не появилось разрушительных идей, твоей сёстры поживут в Ааре. Не волнуйся, они смогут связываться с тобой через зеркало, когда захотят. Возможно, потом возвратятся, если я буду уверен в твоём хорошем поведении». «Надо же, ты такой благородный, опустился до шантажа. Неужели убьёшь беззащитных женщин? Если ты будешь пытаться обойти клятву, то да. И поверь, рука у меня не дрогнет», — зло сказал Аламир. «Разве ты не поступил бы так же, если бы твоим близким угрожали?» «Можно посмотреть текст клятвы?» После недолгого молчания спросил Тоу. «Даже интересно, что ты там придумал, раз так страхуешься». «Конечно». Ламир подал знак конвоиру, и тот протянул бывшему королевскому секретарю несколько листков бумаги. Мизраил вчитался в ровные строчки. «И это всё? Никаких поборов и дани?» — с удивлением спросил он. «А ты ждал чего-то другого? краль это наследство моего пасынка поэтому никаких денежных выплат, ослабляющих страну, не будет. Через 18 лет Георг зайдет на трон, и ты принесёшь присягу новому королю. Твоя задача — сохранить страну. Если ты сделаешь это, то даже после его коронации встанешь рядом с троном, будешь опорой, помощником и советчиком. Вторым человеком в стране. А я постараюсь воспитать Георга так, чтобы он стал достойным правителем. «Если ты не будешь интриговать против меня и Эли, то можешь рассчитывать на поддержку Аара. В разумных пределах, конечно». «Хорошо. Я принесу клятву.